43. -е. Была большая равнина, и на ней довольно высокий земляной холм. Это место находилось почти на одинаковом расстоянии от лагерей Цезаря и Ариависта. Сюда они и явились для переговоров, как условились ранее. Легиону, посаженному на коней, Цезарь приказал остановиться в 200 шагах от холма. На таком же расстоянии остановились и всадники Ариависта. Ариавист потребовал, чтобы оба они беседовали верхом, и чтобы каждый взял с собой на переговоры еще по десять человек. Когда, наконец, они друг с другом встретились, Цезарь в начале своей речи упомянул о милостях, оказанных Ариависту, им и Сенатом. Он указывал, что Ариавист получил от нашего Сената титул царя и друга, и что ему посылались самые почетные дары. Это отличие, говорил он, лишь многим доставалось на долю и обыкновенно дается в награду только за большие заслуги. Хотя Реавист не имел ни повода, ни законного основания для подобных притязаний. Однако он получил такое отличие только благодаря милости и щедрости Цезаря и Сената. Цезарь ссылался и на то, как давно и как законно существует близкая связь у римлян с эдуями. Как часто в самых лесных выражениях составлялись постановления Сената по отношению к Эдуям, как Эдуи, и еще до заключения с нами Дружественного Союза, всегда занимали первое место во всей Галлии. Римский народ привык заботиться о том, чтобы его союзники и друзья не только не теряли ничего своего, но чтобы наоборот усиливались в своем влиянии, видном положении и почете. Кто мог бы потерпеть? чтобы у них было отнято то, чем они владели к моменту заключения дружественного союза с римским народом. Наконец, Цезарь повторил те требования, которые он заявлял раньше через послов. Ариавис не должен идти войной ни на Идуев, ни на их союзников и обязан вернуть заложников. А если он не может хоть некоторую часть германцев отправить обратно на родину, то пусть он, по крайней мере, не допускает их дальнейшего перехода. Через Рейн. 44. На требования Цезаря Ариавис дал короткий ответ, но зато подробно распространялся о своих достоинствах. Он перешел через Рейн не по своему побуждению, а но по просьбе и приглашению галлов. Не без больших надежд и расчета на важные выгоды, он оставил родину и близких. Места для жительства в Галлии уступлены ему самими галлами. Заложники даны по их доброй воле. Дань он берет по праву войны, именно ту, которую победители обыкновенно налагают на побежденных. Не он начал войну с галлами, а галлы с ним. Все гальские общины выступили против него и стали лагерем. Но все эти силы были им разбиты и побеждены в одном сражении. Если они снова хотят с ним помериться, то и он снова готов сразиться. Если же хотят иметь мир, то несправедливо отказывать в дани, которую они до сих пор платили добровольно. Дружба римского народа должна служить ему украшением и защитой, а не приносить вред. С этим расчетом он и искал ее. Если по милости римского народа дань будет сложена, а сдавшиеся будут у него отобраны, то он откажется от дружбы с римским народом столь же охотно, как искал ее что он переводит в Галлию массу германцев. Это он делает для своей безопасности, а не для завоевания Галлии. Доказательством служит то, что он пришел сюда по просьбе галлов и вел войну не наступательную, но оборонительную. Он пришел в Галлию раньше, чем римский народ. До сего времени войско римского народа ни разу не выходило за пределы провинции Галлии. Что Цезарю нужно? Зачем он вступает в его владение? Это Галлия его провинция, как та римская. Как ему самому не следовало бы позволять вторгаться в наши земли, так и с нашей стороны несправедливо вмешиваться в его права. Цезарь говорит, что Сенат назвал Эдуев братьями, но он не до такой степени груб и невежествен, чтобы не знать того, что ни в последнюю войну с Алаброгами Идуи не помогали римлянам, Ни сами в борьбе с ними и с секванами не пользовались помощью римского народа. Ему приходится догадываться, что дружба с Эдуями – простой предлог, и что войско, которое Цезарь держит в Галлии, он держит для уничтожения Ареависта. Если Цезарь не уйдет и не выведет отсюда своего войска, то он будет считать его не другом, а врагом. И если его убьет то этим доставит удовольствие многим знатным и видным римлянам. Это ему известно от их собственных гонцов. И его смертью он мог бы купить расположение и дружбу всех их. Но если Цезарь уйдет и предоставит ему беспрепятственное обладание Галлией, то он отплатит ему большими услугами, и все войны, которые Цезарь пожелает вести, доведет до конца без всяких хлопот и риска для Цезаря. 45. Цезаре много было сказано о том, почему он не может отказаться от этого дела. Ни его личная политика, ни политика римского народа не позволяют покидать заслуженных союзников. Далее. Он не признает за ариавистом больше прав на Галлию, чем за римским народом. Кав Фабий Максим победил Арвернов, Рутенов, однако римский народ простил их, не обратил их страны в свою провинцию и не обложил данью. Если считаться с давностью, то власть римского народа над Галией более законна, чем какая бы то ни была другая. А если усвоить себе точку зрения римского сената, то Галия должна быть свободной, так как, несмотря на победу над ней, он оставил за ней самоуправление. Примечание Рутены – кельское племя, принадлежащее части к провинции с главным городом Цивитас Рутенорум или Сигодуном, Родес – департамента Аверон. Конец примечания. 46. В этот момент беседы Цезарю дали знать, что всадники Ареависта приближаются к холму, наскакивают на наших и пускают в них камни и копья. Цезарь прекратил переговоры отступил к своим и отдал им строжайший приказ не отвечать на неприятельские выстрелы, хотя он видел, что сражение с конницей отнюдь не опасно для отборного легиона, но считал недопустимым, чтобы после поражения врагов могли говорить, что он во время переговоров напал на них вероломно. В солдатской среде скоро стало известно, с какой наглостью ариавист отказывал римлянам в каких бы то ни было правах на Галлию, как его всадники напали на наших и как этим переговоры были прерваны. Все это подняло в бодрость и боевой пыл. 47. На другой день Ариавист отправил к Цезарю послов заявлением, что он желает продолжить начатые, но еще не оконченные переговоры. Пусть Цезарь снова назначит для них день или, если он этого не желает, пусть пришлет послом кого-либо из своих приближенных. Но Цезарь не видел основания для возобновления переговоров, тем более, что уже накануне германцев нельзя было удержать от обстреливания наших. Отправить послом кого-либо из своих – это значило подвергнуть посла большой опасности и отдать в жертву людям диким, наиболее целесообразным, показалось послать к нему Валерия Прукилла, сына Валерия Кабура и Метия. Первый был очень храбрым и образованным молодым человеком, отец которого получил римское гражданство от Валерия Флака. Он пользовался доверием Цезаря и сверх того знал гальский язык, на котором ариавист бегло говорил «от давнего пребывания в Галлии». Наконец, у германцев не было причины оскорбить его. Аметий был связан с ареавистом узами гостеприимства. Цезарь поручил им узнать, что говорит ареавист, и сообщить ему. Но когда ареавист увидел их у себя в лагере, то он закричал в присутствии своего войска, зачем они пришли к нему. Может быть, шпионить? Они пытались было отвечать, но он не дал им говорить и приказал наложить на них цепи. 48. В тот же день он двинулся вперед и стал лагерем в шести милях от лагеря Цезаря под горой. На следующий день он провел свои войска мимо лагеря Цезаря и разбил свой лагерь в двух милях сзади него, чтобы отрезать Цезаря от хлеба и другого провианта, подвозимого из страны Сикванов и Эдуев. С этого дня Цезарь в течение пяти дней подряд выводил свои войска и выстраивал их перед лагерем, чтобы дать Ареависту сражение. Если он того захочет, но ариавист все эти дни держал войско в лагере и завязывал ежедневно только конные стычки. Это был особый род сражений, в котором германцы были опытны. У них было шесть тысяч всадников и столько же особенно быстрых и храбрых пехотинцев, которых каждый всадник выбирал себе по одному из всей пехоты для своей личной охраны. Эти пехотинцы. Сопровождали своих всадников в сражениях. К ним всадники отступали, и если положение становилось опасным, то пехотинцы ввязывались в бой, когда кто-либо получал тяжелую рану и падал с коня, они его обступали. Если нужно было продвинуться более или менее далеко, или же с большой поспешностью отступить, то они от постоянного упражнения проявляли такую быстроту, что, держась за греву коней, не отставали от всадников. 49. -е. Видя, что Ариавист не покидает своего лагеря, Цезарь выбрал в избежание дальнейшей задержки Провианта удобное место для лагеря по ту сторону лагеря германцев, приблизительно в шестистах шагах от него, и двинулся туда в боевом порядке тремя линиями. Первой и второй линиям приказано было стоять под оружием, а третий – укреплять лагерь. Это место, как упомянуто было, отстояло от неприятеля приблизительно на 600 шагов. Ареавист послал туда около 16 тысяч человек налегке со всей конницей, чтобы наводить на наших страх и мешать постройке укреплений. Тем не менее, Цезарь не отменил своего прежнего распоряжения и приказал двум линиям отражать врага, а третий – оканчивать работу. Укрепив лагерь, он оставил там два легиона и часть вспомогательных войск, а остальные четыре отвел назад, в главный лагерь. 50-е На следующий день Цезарь, по своему обыкновению, вывел из обоих лагерей свои войска. Немного продвинулся от своего главного лагеря и таким образом снова дал врагам случай сразиться. Но, заметив, что они все-таки не выходят из своего лагеря, он около полудня отвел войска назад в лагерь. Только тогда Ареавист двинул часть своих сил на штурм малого лагеря. С обеих сторон завязался продолжавшийся вплоть до вечера ожесточенный бой. При заходе солнца Ареавист после больших потерь, стоя с другой стороны, отвел свои войска назад в лагерь. Цезарь стал спрашивать пленных, почему Ариавист уклоняется от решительного сражения. Они объяснили это тем, что по существующему у германцев обычаю их замужние женщины объясняют на основании метания жребия и предсказаний, выгодно ли дать сражение или нет, и вот теперь они говорят, что германцам не суждено победить, если они дадут решительное сражение до Новолуния. 51. На следующий день Цезарь, оставив для того и другого лагеря достаточное прикрытие, все вспомогательные войска расположил перед малым лагерем на виду у врагов. Эти вспомогательные войска он употребил в дело только для виду, так как численностью легионной пехоты он слишком уступал превосходящему его врагу. А сам он, построив войско в три линии, вплотную подошел к лагерю врагов. Только тогда германцы уже по необходимости вывели из лагеря свои силы и поставили их по племенам на одинаковом расстоянии друг от друга. Это были Горуды, Маркоманы, Трибоки, Вангионы, Неметы, сидущие и Свебы. Все свое войско они окружили повозками и телегами, чтобы не оставалось никакой надежды на бегство. На них они посадили женщин которые простирали руки к уходившим в бой и со слезами молили их не предавать их в рабство римлянам. Примечание. Маркоманы германский народ между Рейном, Майном и Дунаем. Трибоки племя в кельтской Галлии между Вагезами и Рейном. Вангионы — германское племя в кельтской Галлии между Рейном и нижним течением Мозеля с городом Борбето Магус Вормс. Неметы – племя в Кельской Галлии. Сидусии – германское племя у реки Майна. Конец примечания. 52. Цезарь назначил командиром отдельных легионов, легатов и квестора, чтобы каждый солдат имел в их лице свидетелей своей храбрости. А сам начал сражение на правом фланге, так как заметил, что именно здесь неприятели всего слабее. Наши, по данному сигналу, атаковали врага с таким пылом, и со своей стороны враги также внезапно и быстро бросились вперед, что ни те, ни другие не успели пустить друг в друга копий. Отбросив их, обнажили мечи, и начался рукопашный бой. Но германцы по своему обыкновению быстро выстроились фалангой и приняли направленные на них римские мечи. Из наших солдат оказалось немало таких, которые бросались на фалангу, руками оттягивали щиты и наносили сверху раны врагам. В то время как левый фланг неприятелей был разбит и обращен убегство, их правый фланг своим численным превосходством сильно теснил наших. Это заметил начальник конницы молодой Крас, который был менее занят, чем находившийся в бою, и двинул подкрепление нашему теснимому флангу третью резервную линию. 53. Благодаря этому сражение возобновилось. Все враги обратились в бегство и прекратили его только тогда, когда достигли реки Рейна, приблизительно в пяти милях отсюда. Там лишь очень немногие, в надежде на свою силу, попытались переплыть на другой берег или же спасались на лодках, которые нашлись там. В числе их был и ариавист, который нашел маленькое судно, и на нем спасся бегством. Всех остальных наша конница догнала и перебила. У Ариависта было две жены, одна из племени Свебов, которую он взял с собой из дому, а другая Нарийка, сестра царя Веккионы, который прислал ее в Галлию, где Ариавист и женился на ней. Обе они во время бегства погибли. Было и две дочери. Одна из них была убита, другая взята в плен. Валерий Прокил, которого его сторожа во время бегства тащили на трех цепях, наткнулся на самого Цезаря, когда последний со своей конницей преследовал врага. Эта встреча доставила Цезарю не меньшее удовольствие, чем сама победа. Таким образом, этот весьма почтенный в провинции Галии человек, его друг и гостеприимец, вырвался из рук врагов и возвращен ему, и судьба, избавив его от гибели... И ничем не омрачило великой радости ликования по случаю победы. Прыкил рассказывал, что в его присутствии о нем трижды бросали жребий, казнить ли его немедленно сожжением или же отложить казнь на другое время. Он уцелел по милости этих гаданий. Точно так же и Метий был найден и приведен к Цезарю. Пятьдесят четвертое Когда известие об этом сражении проникло за Рейн, то уже достигшие его берегов Свебы начали возвращаться на родину. Воспользовавшись их паникой, на них напали убии, жившие ближе других к Рейну, и многих из них перебили. Примечание. Убие германское племя на правом берегу Рейна, между Майном и Ланом. Конец примечания. Таким образом, Цезарь окончил в одно лето две очень большие войны, и потому несколько раньше, чем этого требовало время года, отвел войско на зимние квартиры к сикванам. Комендантом зимнего лагеря он назначил Лобиэна, а сам отправился в ближнюю Галлию для судопроизводства.